Как понимает социал-демократия национальный вопрос. Часть 1. Всё изменяется. Изменяется общественная жизнь и вместе с нею изменяется и национальный вопрос. В разные времена различные классы выступают на арену борьбы, и каждый класс по-своему понимает национальный вопрос. Следовательно, национальный вопрос в разные времена служит различным интересам, принимает различные оттенки в зависимости от того, какой класс и когда выдвигает его. Существовал, например, у нас так называемый дворянский национальный вопрос. когда после присоединения Грузии к России грузинское дворянство почувствовало, как невыгодно было для него потерять старые привилегии и могущество, которые оно имело при грузинских царях, и считая простое подданство умалением своего достоинства, пожелало освобождения Грузии. Этим оно хотело поставить во главе Грузии грузинских царей и дворянство и передать им таким образом судьбу грузинского народа. Это был феодально-монархический национализм. это движение не оставило никакого заметного следа в жизни грузин, не стяжало себе славы ни одним фактом, если не иметь в виду отдельные заговоры грузинских дворян против русских правителей на Кавказе. Достаточно было событиям общественной жизни слегка коснуться этого и без того слабого движения, чтобы разрушить его до основания. И действительно, развитие товарного производства, отмена крепостничества, основание дворянского банка, усиление классового антагонизма в городе и в деревне, усилившееся движение деревенской бедноты и тому подобное, всё это нанесло смертельный удар грузинскому дворянству и вместе с ним феодальному монархическому национализму. Грузинское дворянство раскололось на две группы: Одна из них отказалась от всякого национализма и протянула руку русскому самодержавию с тем, чтобы взамен этого получить от него тёплые местечки, дешёвый кредит и сельскохозяйственные орудия, чтобы правительство обеспечило её от сельских бунтовщиков и тому подобное. Другая же, более слабая, группа грузинского дворянства подружилась с грузинскими епископами и архимандритами и таким образом укрыла гонимой жизнью национализм под крылышка клирикализма. Эта группа с большим увлечением занимается восстановлением разрушенных грузинских церквей, это является главной статьёй её программы. Памятников былого величия и благоговейно ждёт чудо, призванного осуществить её крепостническое монархическое желание. Таким образом, феодально-монархический национализм в последние минуты своей жизни принял клирикальную форму. Вместе с тем, современная общественная жизнь выдвинула у нас национальный вопрос буржуазии. Когда молодая грузинская буржуазия почувствовала, насколько трудна для неё свободная конкуренция с иностранными капиталистами, она, устами грузинских национал-демократов, начала лепетать о независимой Грузии. Грузинская буржуазия хотела оградить грузинский рынок таможенным кордоном, силой изгнать с этого рынка иностранную буржуазию, искусственно поднять цены на товары и такими патриотическими проделками добиться успеха на арене обогащения. Такой была и остаётся цель национализма грузинской буржуазии. Нечего и говорить, что для осуществления этой цели нужна была сила, а сила в пролетариате. Только пролетариат мог вдохнуть жизнь в выхолощенный патриотизм буржуазии. Необходимо было привлечь на свою сторону пролетариат. И вот на сцену выходят национал-демократы. Много пороха потратили они для опровержения научного социализма. Много хулили они социал-демократов и советовали грузинским пролетариям отойти от них, восхваляли грузинский пролетариат и уговаривали его в интересах самих же рабочих усилить как-нибудь грузинскую буржуазию. Они неотступно умоляли грузинских пролетариев «Не губите Грузию» или «Грузинскую буржуазию», «Забудьте внутренние разногласия», «Подружитесь с грузинской буржуазией» и тому подобное. Но щедны, слащавые сказки буржуазных публицистов не могли усыпить грузинский пролетариат. Беспощадной атаки грузинских марксистов, в особенности же мощные классовые выступления, превратившие в один социалистический отряд русских, армянских, грузинских и других пролетариев, нанесли нашим буржуазным националистам сокрушительный удар и изгнали их с поля борьбы. Для восстановления посрамлённого имени нашим сбежавшим патриотам необходимо было изменить хотя бы окраску, хотя бы облечься в социалистический наряд, если они не могли усвоить социалистических взглядов. И действительно, на сцену вынырнул нелегальный, буржуазно-националистический, с позволения сказать, социалистический орган Сакартвело. Примечание: Сакартвело, Грузия. Газета заграничной группы грузинских националистов, ставшая ядром буржуазно-националистической партии Социал-федералистов, издавалась в Париже на грузинском и французском языках с 1903 по 1905 год. В партию грузинских федералистов, оформилась в апреле 1904 года в Женеве, вошли, кроме группы Сакартвело, анархисты, эсеры, национал-демократы. Основное требование федералистов национальная автономия Грузии в пределах российского помещичье-буржуазного государства. В годы реакции они стали открытыми противниками революции. Так хотели соблазнить грузинских рабочих, но было уже поздно. Грузинские рабочие научились отличать чёрное от белого. Они легко догадались, что буржуазные националисты изменили только окраску, а не сущность своих взглядов, что у Сакартвело одно лишь название социалистическое. Они поняли это и подняли насмех спасителей Грузии. Не оправдались надежды Дон Кихотов из Сокартвела. С другой стороны, наше экономическое развитие постепенно прокладывает мост между передовыми кругами грузинской буржуазии и России, экономически и политически связывает эти круги с Россией и тем самым расшатывает почву и без того расшатанного буржуазного национализма. И это второй удар по буржуазному национализму. На арену борьбы выступил новый класс, пролетариат, и вместе с ним возник новый национальный вопрос, национальный вопрос пролетариата. Насколько отличается пролетариат от дворянства и буржуазии, настолько же отличается выдвинутый программал DPR национальный вопрос от национального вопроса дворянства и буржуазии. Теперь поговорим об этом национализме. Как понимает социал-демократия национальный вопрос? Российский пролетариат давно заговорил о борьбе. Как известно, целью всякой борьбы является победа. Но для победы пролетариата необходимо объединение всех рабочих без различия национальности. Ясно, что разрушение национальных перегородок и тесное сплочение русских, грузинских, армянских, польских, еврейских и прочих пролетариев является необходимым условием победы российского пролетариата. Таковы интересы российского пролетариата. Но российское самодержавие, как злейший враг российского пролетариата, постоянно оказывает противодействие делу объединения пролетариев. Оно разбойнически преследует национальную культуру, язык, обычаи и учреждения чужих национальностей России. Самодержавие лишает их необходимых гражданских прав, притесняется со всех сторон. Поречи искисет между ними недоверие и вражду, подстрекает их к кровопролитным столкновениям, показывая этим, что единственная цель русского самодержавия заключается в том, чтобы рассорить нации, населяющие Россию, обострить между ними национальную рознь, укрепить национальные перегородки и тем самым с большим успехом разъединить пролетариев, с большим успехом распылить весь российский пролетариат на мелкие национальные группы и таким путём вырыть могилу классовому самосознанию. рабочих их классовому объединению. Таковы интересы русской реакции, такова политика русского самодержавия. Ясно, что интересы российского пролетариата рано или поздно неизбежно должны были столкнуться с реакционной политикой царского самодержавия. Так оно и произошло, и именно на этой почве возник в социал-демократии национальный вопрос. Как разрушить национальные перегородки, воздвигнутые между нациями? Как уничтожить национальную замкнутость, чтобы лучше сблизить друг с другом российских пролетариев, чтобы теснее сплотить их? Таково содержание национального вопроса в социал-демократии. Разделиться на отдельные национальные партии и создать из них свободный союз, отвечают федералисты-социал-демократы. То же самое утвердит армянская социал-демократическая рабочая организация. Примечание. Армянская социал-демократическая рабочая организация была создана армянскими национал-федералистскими элементами вскоре после второго съезда РСДРП. Владимир Ильич Ленин отмечал тесную связь этой организации с бундом. Это бундовская креатура. ничего более, специально выдуманные для питания кавказского бундизма. Кавказские товарищи все против этой шайки литераторов-дезорганизаторов, писал Владимир Ильич Ленин членам Центрального комитета 7 сентября по новому стилю 1905 года. Смотрите Ленинский сборник 5, страница 493. Как видите, нам советуют не объединиться в одну российскую партию с единым центром во главе а разделиться на несколько партий с несколькими руководящими центрами, и все это для усиления классового единства. Мы хотим сблизить друг с другом пролетариев разных наций. Что же мы должны предпринять? Отдалите друг от друга пролетариев и достигните цели, отвечают федералисты-социал-демократы. Мы хотим пролетариев объединить в одну партию. Что же мы должны предпринять? «Распылите российский пролетариат на отдельные партии, и вы достигнете цели», отвечают федералисты-социал-демократы. «Мы хотим уничтожить национальные перегородки. Какие меры предпринять? Укрепите национальные перегородки организационными перегородками и достигнете цели», отвечают они. И все это советуют нам, российским пролетарием, ведущим борьбу в одинаковых политических условиях, имеющим одного и того же общего врага. Одним словом нам говорят – Действуйте на радость врагам и похороните вашу общую цель вашими же руками. Но согласимся на минуту с федералистами-социал-демократами и последуем за ними. Посмотрим, куда они нас приведут. Сказано: преследуй лжеца до порога лжи. Допустим, что мы послушались наших федералистов и основали отдельные национальные партии. Какие последуют за этим результаты? Это не трудно понять. Если до настоящего времени, пока мы были централистами, главное внимание обращали на общие условия положения пролетариев, на единство их интересов, а об их национальных различиях говорили лишь постольку, поскольку это не противоречило их общим интересам, Если до настоящего времени перевешившим вопросом для нас был вопрос о том, в чём сходится между собой пролетари национальностей России, что общего между ними, чтобы на почве этих общих интересов построить одну централизованную партию рабочих всей России, в настоящее время, когда мы стали федералистами, наше внимание привлекает новый главнейший вопрос. Чем отличаются друг от друга пролетарии национальностей России? Каково различие между ними, чтобы на почве национального различия построить отдельные национальные партии? Таким образом, второстепенные для централиста национальные различия становятся для федералиста фундаментом национальных партий. Если мы будем следовать дальше по этому пути, то рано или поздно вынуждены будем заключить, что национальные и ещё какие-либо иные различия, например, армянского пролетариата таковы же, как и армянской буржуазии, что у армянского пролетариата и армянского буржуа одинаковые обычаи и характер, что они составляют один народ, одну неделимую нацию. Примечание: Армянская социал-демократическая рабочая организация только что сделала этот похвальный шаг. Она в своем манифесте решительно заявляет, что пролетариат армянский нельзя отделить от общества армянского. Объединенный Армянский Пролетариат должен быть самым разумным и сильным органом армянского народа. Что Армянский Пролетариат, объединенный в социалистическую партию, должен стремиться к определению армянской общественной мысли, что Армянский Пролетариат будет родным сыном, нашего племени и прочее. Смотрите статью 3 манифеста армянской социал-демократической рабочей организации. Во-первых, непонятно, почему нельзя отделить армянский пролетариат от армянского общества, если это отделение происходит на каждом шагу. Разве объединённый армянский пролетариат не отделился от армянского общества, когда он в 1900 году в Тифлисе объявил борьбу армянской буржуазии и буржуазным мыслящим армянам? Что же представляет собой армянская социал-демократическая рабочая организация, если не классовую организацию пролетариев армян, которые отделились от других классов армянского общества? Или быть может, армянская социал-демократическая рабочая организация является организацией всех классов? Ну, а может ли борющийся армянский пролетариат ограничиться определением армянской общественной мысли? Не обязан ли он идти вперёд, объявить борьбу этой до мозга костей буржуазной общественной мысли и вдохнуть в неё революционный дух? Факты говорят, что он обязан Но если это так, то само собой ясно, что манифест должен был обратить внимание читателя не на определение общественной мысли, а на борьбу с этой мыслью, на необходимость её революционизирования. Этим он лучше охарактеризовал бы обязанности социалистического пролетариата. И наконец, разве армянский пролетариат может быть родным сыном своего племени, когда одна часть этого племени, армянская буржуазия, как паук сосёт его кровь, а другая часть, армянское духовенство, помимо того, что сосёт кровь рабочих, систематически развращает его сознание? Все эти вопросы просты и неизбежны, если смотреть на дело с точки зрения классовой борьбы. Но авторы манифеста не замечают этих вопросов, потому что они смотрят на дело с федералистически-националистической точки зрения, принятой ими у Бунда, еврейский рабочий союз. Бунд, всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, еврейская мелкобуржуазная оппортунистическая организация, образовался в октябре 1897 года на съезде в Вильно. Бунд вёл работу преимущественно среди еврейских ремесленников. Войдя в РСДРП на первом съезде в 1898 году как автономная организация, самостоятельная лишь в вопросах, касающихся специально еврейского пролетариата, Бунд выступил носителем национализма и сепаратизма в рабочем движении России. Буржуазно-националистическая оппозиция Бунда подверглась резкой критике со стороны Ленинской искры. Кавказские искровцы всецело поддерживали Владимира Ильича Ленина в его борьбе с Бундом. И вообще авторы манифеста как бы поставили себе целью во всём подражать Бунду. В свой манифест они внесли также вторую статью резолюции V съезда Бунда о положении Бунда в партии. Они называют армянскую социал-демократическую рабочую организацию единственной защитницей интересов армянского пролетариата. Смотрите статью 3 указанного манифеста. Авторы манифеста забыли, что кавказские комитеты нашей партии вот уже несколько лет считаются представителями армянских и других пролетариев на Кавказе, что они развивают в них классовое самосознание путём устной и печатной пропаганды и агитации на армянском языке, руководят ими во время борьбы и прочее, тогда как армянская социал-демократическая рабочая организация родилась лишь позавчера. Имеются в виду комитеты партий, объединившиеся в марте 1903 года в Тбилиси на первом съезде социал-демократических рабочих организаций Кавказа в Кавказский союз РСДРП. На съезде были представлены организации Тбилиса, Баку, Батума, Кутаиса, Гурии и другие. Съезд одобрил политическую линию Ленинской искры, принял для руководства проект программы Искры и Зари, разработал и утвердил специальный устав союза. Первый съезд Кавказского союза положил основание международному построению социал-демократических организаций на Кавказе. Съезд создал руководящий партийный орган Кавказский союзный комитет РСДРП, в состав которого был избран заочно Иосиф Виссарионович Сталин, находившийся тогда в заключении в Батумской тюрьме. После побега из ссылки и возвращения в Тбилис в начале 1904 года Иосиф Исарионович Сталин становится во главе Кавказского союзного комитета РСДРП. Всё это они забыли, и надо надеяться, много и ещё позабудут, лишь бы в точности перенять организационные и политические взгляды Бунда. Отсюда, недалеко до единой почвы совместного действия, на которую должны стать и буржуа, и пролетарии, и протянуть дружески друг другу руки, как члены одной и той же нации. При этом фарисейская политика самодержавного царя может показаться новым доказательством такой дружбы, а разговоры о классовом антагонизме покажутся неуместным доктринерством. А там ещё чья-либо поэтическая рука смелее коснётся узконациональных струн, пока ещё существующих среди пролетариев национальности России и заставит их зазвучать на соответствующий лад. к шувинистическому шарлатанству откроется кредит доверия, друзья покажутся врагами, враги друзьями, произойдёт замешательство, измельчает классовое самосознание российского пролетариата. Таким образом, вместо того, чтобы разрушить национальные перегородки, мы по милости федералистов ещё больше укрепим их организационными перегородками. Вместо того, чтобы двинуть вперёд классовое самосознание пролетариата, мы отбросим его назад и подвергнем опасному испытанию. И возрадуется сердце самодержавного царя, ибо ему никогда не удалось бы заполучить подобных нам даровых помощников. Разве мы этого добивались? И наконец в то время, когда нам необходима единая, гибкая, централизованная партия, центральный комитет, который сможет в миг поставить на ноги рабочих всей России и повести их на решительный штурм самодержавия и буржуазии, нам в союз в руки уродливый, распылённый на отдельные партии федералистический союз. Вместо острого оружия нам дают заржавленное и уверяют: "Этим вы, дескать, скорее покончите с вашими кровными врагами". Вот куда ведут нас федералисты-социал-демократы. Но так как мы добиваемся не укрепления национальных перегородок, а их разрушения, так как нам необходимо не заржавленное, а острое оружие, чтобы с корнем вырвать нынешнюю несправедливость, так как мы хотим доставить в Аргуни радость, а горечь, и хотим сравнять его с землёю, ясно, что наша обязанность отвернуться от федералистов и найти лучший ответ для решения национального вопроса. Часть вторая. До сих пор мы говорили о том, как не следует решать национальный вопрос. Теперь поговорим о том, как надо решать этот вопрос, то есть как разрешил его социал-демократическая рабочая партия. Примечание. Не лишним будет заметить, что нижеследующее является комментарием к статьям нашей партийной программы, относящимся к национальному вопросу. Прежде всего необходимо помнить, что действующая в России социал-демократическая партия назвала себя российской, а не русской. Очевидно, этим она хотела нам показать, что она под своим знаменем будет собирать не только русских пролетариев, но и пролетариев всех национальностей России, и следовательно, она примет все меры для уничтожения воздвигнутых между ними национальных перегородок. Далее наша партия очистила национальный вопрос от окутывающего его тумана, придававшего ему таинственный вид. расчленила этот вопрос на отдельные элементы, придала каждому из них характер классового требования и изложила их в программе в виде отдельных статей. Этим она ясно нам показала, что взятые сами по себе так называемые национальные интересы и национальные требования не имеют особой цены, что эти интересы и требования достойны внимания лишь настолько, насколько они двигают вперёд или могут двинуть вперёд классовое самосознание пролетариата, его классовое развитие. Всем этим Российская социал-демократическая рабочая партия ясно наметила тот путь, на который она стала и ту позицию, которую она заняла при решении национального вопроса. Из каких частей состоит национальный вопрос? Чего требуют господа федералисты-социал-демократы? Первое гражданского равенства для национальностей России. Вас волнует господствующее в России гражданское неравенство, вы хотите вернуть национальностям России отнятые правительством гражданские права и поэтому требуете для этих национальностей гражданского равенства, а мы разве против этого требования? Мы прекрасно понимаем, какое большое значение имеют гражданские права для пролетариев. Гражданские права это оружие борьбы. Отнять эти права значит отнять оружие. А кто не знает, что безоружные пролетарии не могут хорошо бороться. Для российского же пролетариата необходимо, чтобы пролетарии всех национальностей России боролись хорошо. Ибо чем лучше будут бороться эти пролетарии, тем больше у них будет классового самосознания, а чем больше будет у них классового самосознания, тем теснее будет классовое единство российского пролетариата. Да, всё это нам известно, и потому всеми нашими силами мы боремся и будем бороться за гражданское равенство национальностей России. Прочтите седьмую статью нашей партийной программы, где партия говорит о полном равноправии всех граждан, независимо от пола, религии, расы и национальности, и вы увидите, что Российская социал-демократическая рабочая партия принимает на себя осуществление этих требований. Чего ещё требуют федералисты-социал-демократы? Второе. Свободы языка для национальностей России. Вас волнует тот факт, что пролетариям чужих национальностей России почти воспрещено учиться на родном языке, говорить на родном языке в общественных, государственных и других учреждениях? Действительно, есть от чего волноваться. Язык орудие развития и борьбы. У разных наций разные языки. Интересы российского пролетариата требуют, чтобы пролетарии национальностей России имели полное право пользоваться тем языком, на котором они могут более свободно получить образование, на котором лучше могут бороться с врагами на собраниях, в общественных, государственных и других учреждениях. Таким языком признан родной язык. Пролетария в чужих национальностях лишают родного языка. И разве мы можем молчать, говорят они? Ну, а как отвечает на это российскому пролетариату наша партийная программа? Прочтите восьмую статью нашей партийной программы, в силу которой наша партия требует права населения получать образование на родном языке, обеспечиваемого созданием на счёт государства и органов самоуправления необходимых для этого школ. Право каждого гражданина объясняться на родном языке на собраниях, введение родного языка наравне с государственным во всех местных общественных и государственных учреждениях. Прочтите всё это и убедитесь, что Российская социал-демократическая рабочая партия принимает на себя осуществление и этого требования. Ещё чего требуют федералисты-социал-демократы? Третье самоуправление для национальностей России. Вы хотите этим сказать, что одни и те же законы нельзя одинаково применять к различным местностям российского государства, отличающимся друг от друга своеобразными бытовыми условиями и составом населения? Вы хотите, чтобы указанным местностям было предоставлено право приспособить общие государственные законы к их своеобразным условиям? Если это так, если таково содержание вашего требования, то необходимо придать ему и соответствующую форму. Нужно отбросить националистическую туманность, путаницу и назвать вещи своими именами. И если вы последуете этому совету, то вы убедитесь, что мы ничего не имеем против такого требования. У нас нет никаких сомнений, что различные местности российского государства, отличающиеся друг от друга своеобразными бытовыми условиями и составом населения, не могут одинаково применять государственную конституцию, что необходимо таким местностям предоставить право осуществлять общую государственную конституцию в той форме, в которой они извлекут большую пользу, в которой они полнее разовьют имеющиеся в народе политические силы. Этого требуют классовые интересы российского пролетариата. И если вы перечитаете третью статью нашей партийной программы, где наша партия требует широкого местного самоуправления, областного самоуправления для тех местностей, которые отличаются особыми бытовыми условиями и составом населения, то вы увидите, что Российская социал-демократическая рабочая партия сначала очистила это требование от националистического тумана и затем взяла на себя его осуществление. Четвёртое Вы указываете нам на царское самодержавие, которое зверски преследует национальную культуру чужих национальностей России, которое разбойнически вмешивается в их внутреннюю жизнь и притесняет их со всех сторон, которое варварски разрушило и продолжает разрушать культурные учреждения финлянцев, разбойнически захватило армянское национальное имущество и так далее. Вы требуете гарантий от разбойничих насилий самодержавия. Но разве мы не видим насилий царского самодержавия? И разве мы не боролись постоянно против этих насилий? В настоящее время для всякого очевидно, как притесняет и душит нынешнее российское правительство чужие национальности России. Не подлежит также сомнению, что подобная политика правительства изо дня в день развращает и подвергает опасным испытаниям классовое самосознание российского пролетариата. Следовательно, мы всегда и везде будем бороться против развращающей политики царского правительства. Следовательно, мы всегда и везде будем защищать от полицейских насилий самодержавие, не только полезные, но даже бесполезные учреждения этих национальностей, так как интересы российского пролетариата подсказывают нам, что только сами национальности имеют право уничтожать или развивать те или другие стороны своей национальной культуры. Но читайте девятую статью нашей программы. Разве не об этом идёт речь в девятой статье нашей партийной программы, которая, кстати сказать, вызвала много пересудов как среди наших врагов, так и среди друзей. Но здесь прерывают нас и советуют прекратить разговоры о девятой статье. Почему, спрашиваем мы? Потому, отвечают они, что эта статья нашей программы коренным образом противоречит третьей, седьмой и восьмой статьям той же программы, что если национальностям предоставляются права по своей воле устраивать все свои национальные дела, смотрите статью 9, то тогда в упомянутой программе не должно быть места статьям третьей, седьмой и восьмой, и наоборот, если эти статьи остаются в программе, то тогда несомненно должна быть исключена из программы статья девятая. Несомненно, нечто подобное говорит Сокартвелла, когда со свойственным ему легкомыслием спрашивает, «Что за логика сказать нации «я предоставляю тебе областное самоуправление» и в то же самое время напомнить ей, что она имеет право по своему усмотрению устраивать все свои национальные дела?» Смотрите Сокартвелла номер 9. Примечание. Мы здесь касаемся Сокартвелла лишь для того, чтобы лучше выяснить содержание 9-й статьи – Целью настоящей статьи является критика федералистов-социалдемократов, а не сакартвелистов в коренном образе отличающихся от первых. Смотрите главу 1. Видно, в программу вкралось логическое противоречие. Видно, для устранения этого противоречия необходимо исключить из программы какую-либо одну или несколько статей. Да, безусловно, нужно исключить, а то как же? Смотрите, сама логика протестует устами нелогичного сакартвела. Вспоминается одно древнее сказание Жил когда-то мудрец Анатом. В его распоряжении было всё необходимое для настоящего анатома: диплом, помещение, инструменты, непомерные претензии. Не хватало ему лишь малого знания анатомии. Однажды к нему обратились с просьбой объяснить, какая существует связь между частями скелета, которые были разбросаны им на анатомическом столе. Таким образом, нашему прославленному мудрецу представился случай отличиться. Мудрец с большой помпой и торжественностью приступил к делу. Но вот беда: мудрец ни озани не понимал в анатомии. Он не знал, какую часть к чему приставить, чтобы в результате получить целый скелет. Долго возился бедняга, много потел, но тщетно. Наконец, когда у него всё перепуталось и ничего не вышло, он схватил несколько частей скелета, отшвырнул их далеко от себя и при этом философски обругал злонамеренных лиц, якобы положивших на его стол не настоящие части скелета. Зрители, конечно, подняли насмех мудреца Анатома. Подобное приключение произошло из Сокартвела. Ему вздумалось разобрать нашу партийную программу, но она, оказывается, не знала, что же представляет собой наша программа и как её следует разбирать. Не поняло, какая существует связь между отдельными статьями этой программы и что представляет собой каждая статья в отдельности. И вот философски советует нам, так как я не мог понять таких-то и таких-то статей вашей программы, то поэтому необходимо выбросить их вон из программы. Но я не хочу поднимать насмех и без того смешного сокортвела. Говорят, лежачего не бьют. Наоборот, я готов даже оказать ему помощь в деле разъяснения нашей программы, но при условии, чтобы оно, во-первых... собственными устами признала своё невежество, во-вторых, внимательно слушала меня, и в-третьих, было бы владу с логикой. Примечание. Считаю необходимым сообщить читателю, что Сакартвела с первых же номеров объявила войну логике, как о ковом, с которым необходимо бороться. Не следует обращать внимание на то обстоятельство, что Сакартвела часто говорит от имени логики, оно поступает так по свойственным ему легкомыслию и забывчивости. Дело вот в чём: Третья, седьмая и восьмая статьи нашей программы возникли на почве политического централизма. Когда Российская социал-демократическая рабочая партия вносила эти статьи в свою программу, она руководствовалась тем соображением, что так называемое окончательное решение национального вопроса, то есть освобождение чужих национальностей России, вообще говоря, невозможно до тех пор, пока политическое господство находится в руках буржуазии. Это имеет двоякую причину: Во-первых, нынешнее экономическое развитие постепенно прокладывает мост между чужими национальностями и Россией, устанавливает всё большую и большую связь их друг с другом и тем самым порождает дружеские чувства в руководящих кругах буржуазии этих национальностей, что лишает почвы их национально-освободительные устремления. И во-вторых, Вообще говоря, пролетариат не будет поддерживать так называемое национально-освободительное движение, так как до настоящего времени всякое такое движение совершалось в пользу буржуазии, развращало и калечило классовое самосознание пролетариата. Эти соображения породили идею политического централизма, и обусловленные ею 3, 7 и 8 статьи нашей партийной программы. Но это, как сказано выше, является общим взглядом Это однако не исключает того, что могут создаться такие экономические и политические условия, при которых передовые круги буржуазии чужих национальностей захотят национального освобождения. Может случиться также, что такое движение окажется выгодным для развития классового самосознания пролетариата. Как должна поступить тогда наша партия? Под вот именно для таких возможных случаев и включена в нашу программу девятая статья. Именно в предвидении таких возможных обстоятельств предоставляется национальностям право, в силу которого они будут стараться устроить свои национальные дела согласно своим желаниям, например, вовсе освободиться, отделиться. Наша партия партия, ставящая своей целью быть руководителем борющегося пролетариата всей России, должна встретить подготовленный такие возможные случаи в жизни пролетариата, и именно потому она должна была внести подобную статью в свою программу. Так обязана поступать всякая предусмотрительная, дальновидная партия. Однако, оказывается, мудрецов из Сакартвело, а также некоторых федералистов социал-демократов не удовлетворяет подобный смысл девятой статьи. Они требуют решительного, прямого ответа на вопрос: выгодно или невыгодно пролетариату национальная независимость. Примечание. Смотрите статью Старого, то есть устаревшего революционера в 9 номере Сакартвело. Я вспоминаю русских метафизиков 50-х годов прошлого столетия, которые назойливо спрашивали тогдашних диалектиков: полезен или вреден дождь для урожая, и требовали от них решительного ответа. Диалектикам не трудно было доказать, что такая постановка вопроса совершенно ненаучна, что в разное время различно следует отвечать на такие вопросы, что во время засухи дождь полезен, а в дождливое время бесполезен и даже вреден, что следовательно, требование решительного ответа на такой вопрос является явной глупостью. Но подобные примеры в газете Сакартвело не пошли впрок. Такого же решительного ответа требовали от марксистов-последователей Бернштейна на вопрос, полезны или вредны для пролетариата кооперативы, то есть потребительско-производственные товарищества. Марксистам не трудно было доказать бессодержательность подобной постановки вопроса. Они очень просто разъяснили, что всё зависит от времени и места, что там, где классовое самосознание пролетариата достигло должного уровня развития, где пролетарии объединены в одну крепкую политическую партию, там кооперативы могут принести большую пользу пролетариату, если за их создание и руководство возьмётся сама партия. Там же, где этих условий нет, кооперативы являются вредными для пролетариата, так как они порождают у рабочих мелкоторгашеские тенденции и цеховую замкнутость. и таким образом искажают их классовое самосознание. Но и этот пример не пошел впрок с аккартвилоистом. Они еще настойчивее спрашивают, полезна или вредна для пролетариата национальная независимость? Дайте решительный ответ. Но мы видим, что тех обстоятельств, которые могут породить и развить национально-освободительное движение среди буржуазии чужих национальностей, этих обстоятельств пока не существует, и они не так-то уж неизбежны в будущем, Они допущены нами лишь как возможные обстоятельства, кроме того, ведь пока и невозможно знать, на какой ступени развития будет тогда классовое самосознание пролетариата, насколько полезно или вредно будет это движение для пролетариата, спрашивается, на какой же почве строить решительный ответ на этот вопрос, откуда вывести его. Примечание Господа сакартвелоисты всегда строят свои требования на песке и не представляют себе существования людей, которые могут найти более прочную почву своим требованиям. И разве не глупо требовать решительного ответа при таком положении вещей? Ясно, что разрешение этого вопроса нужно предоставить самим чужим национальностям, а мы должны завоевать им право решения этого вопроса. Пусть сами национальности решают, когда это потребуется от них. Полезна или вредна для них национальная независимость, и если полезна, то в какой форме следует осуществить её, лишь они могут решить этот вопрос. Таким образом, в силу девятой статьи чужим национальностям предоставлено право устраивать свои национальные дела, соответственно своим желаниям. А мы в силу той же статьи обязаны добиваться того, чтобы желания этих национальностей были подлинно социал-демократическими, чтобы эти желания исходили из классовых интересов пролетариата, для чего необходимо в социал-демократическом духе просвещать пролетариев этих национальностей, подвергнуть суровой социал-демократической критике некоторые реакционные национальные нравы, обычаи и учреждения. что вовсе не помешает нам защищать эти же нравы, обычаи и учреждения от полицейского насилия. Такова основная мысль девятой статьи. Легко заметить, какую глубокую логическую связь имеет эта статья нашей программы с принципами пролетарской классовой борьбы. И так как вся наша программа построена на этом принципе, сама собой ясна логическая связь статьи девятой со всеми остальными статьями нашей партийной программы. поумное сокартвело, потому и называется мудрым органом печати, что оно не переваривает таких простых мыслей. Что же ещё осталось от национального вопроса? Пятое. Защита национального духа и его свойств. Но что такое этот национальный дух и его свойства? АУК устами диалектического материализма давно доказала, что никакого национального духа не существует и существовать не может. А опроверг ли кто-нибудь этот взгляд диалектического материализма? История говорит нам, что никто не опроверг. Следовательно, мы обязаны согласиться с указанным взглядом науки, обязаны вместе с наукой повторить, что никакого национального духа не существует и существовать не может. И если это так, если никакого национального духа не существует, то само собой ясно, что всякая защита того, что не существует, является логической глупостью, которая неизбежно повлечёт за собой соответствующие исторические нежелательные последствия. Говорить о таких философских глупостях к лицу разве только Сакартвела, органу революционной партии грузинских социал-федералистов. Смотрите Сакартвела, 9-й номер. Примечание: Что же представляет собой так странное и минующее себя партия? Сакартвело повествует: "Смотрите приложение 1 к 10-му номеру Сакартвело, что весной текущего года за границей собрались грузинские революционеры, грузинские анархисты, сторонники Сакартвело, грузинские социал-революционеры и объединились". в партию грузинских социал-федералистов. Да, именно анархисты, которые всем сердцем и душой презирают всякую политику, социал-революционеры, которые обожают политику, сакартвелоисты, которые отрицают всякие террористические и анархические мероприятия. Вот этакая пёстрая и взаимно отрицающая друг друга публика, оказывается, объединилась в партию. Идеальная разношёрстность, какую только когда-либо может себе представить человек. Вот где человеку не будет скучно. Ошибаются эти организаторы, которые утверждают, что для объединения людей в партию необходимо общность принципов. Не общность принципов, говорит нам эта пёстрая публика, а отсутствие принципов является той почвой, на которой должна быть построена партия. Прочь от нас теория, принципы, эти рабские оковы. Чем скорее мы освободимся от них, тем лучше, философствует эта пёстрая публика. И действительно, как только эти люди освободились от принципов, они тотчас же одним взмахом построили карточный домик, виноват, партию грузинских социал-федералистов. Оказывается, семь с половиной человек в любое время могут создать партию, когда они соберутся вместе». И как тут не посмеяться, когда эти невежды, офицеры без армии, предаются философствованию. Российская социал-демократическая рабочая партия является антисоциалистической, реакционной и прочее. Русские социал-демократы, шевинисты, Кавказский союз нашей партии арабски подчиняется центральному комитету партии и так далее. должен отметить, что согласованные действия отдельных частей нашей партии некоторым ненормальным индивидам показались рабским подчинением. Это всё от слабости нервов, уверяют врачи. Смотрите резолюции первой конференции грузинских революционеров. Лучшего и не следовало ожидать от археологических остатков времён Бакунина. Каковы деревья, таковы и плоды, каковы фабрики, таковы и товары. Так и встаёт дело с национальным вопросом. Как видно, наша партия расщеленила его на отдельные части, извлекла из него жизненные соки, разлила их по венам своей программы и всем этим показала, как следует решать национальный вопрос в социал-демократии, чтобы до основания разрушить национальные перегородки, ни на минуту не отдаляясь от наших принципов. Для чего нужны, спрашивается, отдельные национальные партии? Или где же тот социал-демократический базис, на котором должны быть построены организационные и политические воззрения федералистов-социал-демократов? Такого базиса не видно, его не существует. Федералисты-социал-демократы висят в воздухе. Из такого неудобного положения они могут выйти двояким путём: либо они должны окончательно отойти от точки зрения революционного пролетариата и принять принцип укрепления национальных перегородок, оппортунизм в федералистической форме, либо они должны отказаться от всякого федерализма в партийной организации, смело поднять знамя уничтожения национальных перегородок и сплатиться в едином лагере Российской социал-демократической рабочей партии. Газета Пролетариатес Брцола. Борьба пролетариата. Номер 7, 1 сентября 1904 года. Статья без подписи. Перевод с грузинского.